«Джейсон, так вы не будете украшать мою квартиру?» – удивилась Эмма, запихивая в рот жменю попкорна. «Я думала, вам, Берлингтон сам, религия не позволяет не повесить хотя бы фонарик куда-нибудь. Как же хорошо, что мы вернулись к нашим ночным беседам по телефону. Стоило нам очутиться за три девять земель друг от друга, как все вернулось на круги своя». «Религия?» – не понял я. Вы ведь э, почитаете Рождество как католики Папу Римского. До него еще две недели, а весь город, похоже, уже вовсю захватила рождественская лихорадка. Вы только маме этого не говорите, а то у нее снова случится микроинфаркт. Кстати, как она? Бетти и Виктория заезжают ко мне посменно через день. Эмма закусила радость еще одной порцией попкорна. Проверяют. Не покрылась ли я пылью от одиночества? И все это ваших рук дело. Зачем же вы заставили их присматривать за мной? Мне двадцать семь, я и сама могу о себе позаботиться. Сказала взрослая женщина, которая ужинает попкорном в половине двенадцатого. У нас тут половина третьего, так что это можно считать завтраком, возразила Эмма. Эта девушка умела не только бесподобно рисовать, но и владела еще парочкой талантов. Язвить, иронизировать, плеваться сарказмом и бросаться шутками с меткостью снайпера. Всю неделю Дирк доводил меня своими придирками ко всему, чтобы я не делал. Поэтому колкости мисс Джеймс заменяли мне сеансы иглоукалывания, чтобы снять стресс. Стоило только нажать вызов, и все тело приходило в режим расслабления. «Мама же наверняка возят тебе целый шведский стол, а ты давишься...» Сырным попкорном. Вообще-то он карамельный. Сырный закончился еще час назад. Вот об этом я и говорю. Колючки и шпильки, попадающие в нужное место, могут вызвать приступ радости и снять напряжение. Если не с позвоночника, то уж точно с души. Да я угадаю, подключился я к игре. Попкорн и мороженое входят в список первой помощи от грусти. Тебе грустно? Немножко. призналась Эмма, и нам тут же перехотелось играть. «Опять не хватает компании? Я могу позвонить Карен, если тебе так скучно». «Очень смешно!» – покривлялась она. «Компании и правда не хватает. Вернее, той компании, которая должна была есть этот попкорн со мной и смотреть фильмы у Камина, а потом украшать «Дом к Рождеству». Игла не помогает, пока игла не угодит куда-то в область сердца». Я догадался, кого Эмма имела в виду, и поюжился от пощипывания в ребрах. «Тебя продинамил твой миллионер?» У него вдруг появились какие-то важные дела. «И все наши планы отменились, а завтра он улетает в Нью-Йорк со своей Сьюзан. Все ее лицо перекосилось от этих шести букв. И мы не увидимся еще два дня». Не такой уж долгий срок. Тебе просто не приходилось скучать по кому-то. Какая несправедливость! Я умел скучать. Просто мои скучания никогда не распространялись на девушек, с которыми я встречался. Прошла неделя со дня рождения Люка, и я изнывал от скуки по нему и остальным Кларкам, постоянно вспоминая тот день с ностальгической грустью. Самолеты я успел только заскочить в квартиру мисс Джеймс, переодеться в свежий и не такой жаркий для Калифорнии наряд, после чего сразу же помчался в офис и выслушивал требования к рекламе газировки Дабл Бабл. Новички на рынке они должны бы внимать каждой моей идеи о том, как представить, развить и продать их бренд, который сразу же потеряется на прилавках за рядами Кока-Колы Фанты и доктора Пеппера. Их продукт был недурственным на вкус, но вкусы директора компании по маркетингу были весьма дурственными. Все мои предложения сыпались в мусорную корзину у его стола в конференц-зале, отчего Дирк мрачнел и покрывался красными волдырями. К концу встречи они чуть не вскрылись и не заляпали меня своим остервенением, и мне дали неделю на то, чтобы придумать такую рекламу «Дабл Bubble. из-за которой Кока-Кола тут же обанкротится. Жизнь все время подкидывает нам невыполнимые задачи. Но недели маловато на то, чтобы сотворить невозможное. На подходе было много идей, но ни одна не тянула на то, чтобы люди побежали скупать дабл-бабл. Все усложнялось еще и потому, что пару вечеров в неделю я проводил Сид, а ночи в разговорах с Эммой. Я пропущу твои оскорбление мимошей, Совсем не обидевшись, отшутился я. А ты можешь украсить дом и сама? Не могу. Конечно, можешь. Что за глупости? кружки лежат на чердаке в четырех коробках. А еще там отдельный ящик с гирляндой. И даже где-то валяются старые фигурки гномов и оленя. Они не такие тяжелые. Ты сможешь сама стащить их вниз». Но олень и его вес совсем не волновали Эмму. Ее печалило что-то другое. И я тут же заткнулся, когда это понял. «Не могу я!» – более резко повторила она. «Но почему?» «Потому что...» Эмма вдохнула и не смогла договорить. Засунула в открытый рот попкорнину и еще одну, и еще, пока я не выдержал. «Да скажи же уже, наконец!» «Потому что я боюсь». Такого я уж точно не ожидал. Мисс Джеймс боится Рождества, елочных шаров или пластмассовых оленей? Что за нелепость! Хотя люди настолько безумны, что умудряются бояться всего на свете. В первом классе я боялся миссис Далдридж, которая вела у нас английский. У нее были такие кривые острые зубы, что я боялся, как бы она не откусила мне руку, когда я неправильно вывозил слово «коридор» на доске. Став чуть старше, я стал бояться ходить по Вестери-стрит в гололед. Она резко пикировала вниз и напоминала спуск на американских горках, по которым ты мчишься непристегнутым. Как-то расшлепнулся и проехал на животе метров двести до самого светофора, стерев себе весь живот до крови и чуть не сломав шею. Что еще хуже, мой позорный кульбит видела Лори Андерсон, девчонка из класса, по которой я сох, как цветок засушливый сезон. Чего я только не боялся в этой жизни? Публичных выступлений, змей в парке Уотерфронт и даже канареек в городской попугайне. Но это уже совсем другая история. Но бояться Рождества? «Чего ты боишься?» – мягко спросил я, переживая, что сейчас она закроется от меня и продолжит набиваться попкорном, как плюшевый медведь, ватой. что почувствую радость, а я не могу радоваться на Рождество. Бессмыслица какая-то. Но я не стала озвучивать свои мысли женщинам, Мне нравится слышать правду в момент душевного раздрая. Ты можешь радоваться в любую секунду своей жизни, Эмма. Но не в Рождество. Она отвела глаза и стала рассказывать о своих печалях пустому месту за экраном. Мои родители погибли в канун Рождества, и бабушка умерла за неделю до Рождества. Мы всегда вместе украшали дом к празднику. Это был особенный день, только наш. Понимаешь? Мы пили какао, дурачились, заматывали друг друга в мишуру. Мама вставляла шарики себе в уши вместо сережек и наряжала меня снежной принцессой. После их смерти я не наряжаю елку и не праздную Рождество. Вот черт, а я, болван, подумал, что она просто выдумывает ерунду, как все женщины. Чуть не стал насмехаться над ней. А нет ничего более низкого, чем смеяться над чужими страхами. Я не знал, что все любимые люди Эммы умерли незадолго до Рождества. И теперь понимал, что она могла чувствовать в те моменты, когда все вокруг захлебывались счастьем. Она чувствовала себя виноватой за то, что может радоваться, когда ее семья нет. Мне так жаль, Эмма. Идиот не нашел ничего получше для утешения. То, что случилось с твоей семьей, несправедливо и трагично. Но твои родители и бабушка не хотели бы, чтобы ты забывала о радостях жизни из-за их смерти. Я понимаю, прозвучит жутко, но если бы ты умерла и смотрела на них с неба, ты бы хотела видеть, как они убиваются по тебе и не живут в полную силу, как они страдают и лишают себя удовольствия достать украшения, выпить шампанского. и включить гирлянду над камином. Я бы хотела, чтобы они делали все то же самое, пусть и без меня. Вот видишь, не представляю, как тебе должно быть тяжело, но пообещай мне кое-что. Что? Что ты переселишь свой страх, поднимешься на чердак и достанешь этого долбаного оленя. Идет? — Не знаю. Украшать ёлку нужно с кем-то особенным. Мне хотелось, чтобы особенным стал Уилл, но его работа для него особенней такой ерунды. — Тебе не нужен никто особенный для этого, Эмма. Ты сама особенная. Зеленые глаза планеты сменили свою орбиту и устремили всю свою силу прямо на меня. Столкновение не избежать.